Чтобы оказаться рядом со мной, Тополю требовалось пройти двенадцать шагов. Он успел сделать одиннадцать, когда я отчетливо услышал «оружейный кланк-кланк». С таким звуком патрон досылается в ствол перед первым выстрелом из снайперок типа СВУ и ей подобных. По-видимому, услышал этот кланк и Тополь, поскольку он резко обернулся к Ивану и спросил. «Ты взвел пистолет?» нет В руках у Иваны и впрямь ничего не было. «Что же мы слышали?» — подумал я, чувствуя, как неприятный холодок побежал по моему хребту. И тут меня осенило. Это же атмосферный звуковод. Вполне заурядное, хотя и редкое, особенно за пределами зоны, физическое явление, благодаря которому звуки переносятся почти невредимыми на весьма заметные расстояния. А как только меня осенило, я услышал еще один кланк. Нет, точно не мерещится. Ну и где же прячутся те, кто досылает в ствол патроны? И зачем они это делают? Я посмотрел на ПДА. Поблизости вроде бы никого. Перевел взгляд на крысиного волка. В его глазах стояла мольба, мол, ни-ни-ни, ни шагу дальше. Ну... Чем гадать, так лучше проверить. Я загнал в подствольник грозы дымовой выстрел и нажал на спусковой крючок. Граната улетела за ближайшие ели, и там метрах с сорока от нас взорвалась, расплескав на уровне макушек деревьев кляксу ярко-зеленого маркерного дыма. Я рассчитывал на то, что у наших пока невидимых кланг-клангов не выдержит нервы и, как оказалось, правильно рассчитывал. Ялкин лес взорвался сразу несколькими истерическими очередями. Минимум один ствол был мощнейшей гаусовкой последнего поколения. Слева от нас гиперзвуковые пули безжалостно разорвали ствол дородной ели, и она с протяжным скрипом рухнула на наземь. — Ну что, побежали? — спросил я. — Без вопросов, — сказал Тополь. Иван вдруг ловко подхватил Ильзу на руки и, как будто принцесса весила не больше плюшевого зайца, побежал вслед за тополем. «Ого!» — впечатлился я. «Он что, в баре стимуляторов себе прикупил новейших? Пока мы кофеи гоняли». Каковы бы ни были причины этого преображения, и легкая атлетическая прыть и тяжелая атлетическая грузоподъемность Ивана оказались очень кстати. Ведь всякому известно, что скорость эскадра определяется скоростью самого медленного корабля. В нашем случае обузой обещала служить, конечно же, Ильза. Нам ничего не оставалось, как опрометью броситься по тропе назад, туда, откуда мы пришли. За считанные секунды я мысленно реконструировал приблизительную тактическую картину происходящего. Впереди на тропе нас ждала засада. «Кто попало, с гауссовками, по зоне не ходит». Поэтому следовало предположить, что мы имеем дело с серьезным кланом – монолитом или свободой. Серьезный клан – это очень плохо. Наверняка на тропе был устроен классический огневой мешок, а это никак не меньше десяти стволов. Зная пристрастие монолита к перерасходу силы и средств, можно предположить и все двадцать. Но самое главное – это то, что стрелками – Включенными в систему огневого мешка весь отряд наверняка не исчерпывается. Должна быть еще и группа отсечения, 4-8 бойцов, которые выйдут на тропу позади, перерезая все пути отступления. И монолиты свободу не пацаны ведь сколачивали, а отставные офицеры, как и долг, само собой. Идейки, правда, у всех этих кланов были разные, но тактическая подготовка одна на всех. Стоило мне об этом подумать, как ход событий подтвердил мою правоту. Впереди на тропе мелькнул пятнистый силуэт. Мы с тополем выстрелили одновременно. Незадачливый боевик из группы отсечения улетел с тропы ровнехонько на фокус жарки. На несчастного тут же обрушился испепеляющий жар в полторы тысячи кельвинов. Тот истошно заорал. «Одним меньше, но всего лишь одним». Расслабляться было ни в коем случае нельзя. «Падай!» — крикнул я Ивану и сам рухнул на землю. Очень вовремя. Стоило нам упасть, как со стороны только что позавтракавшей жарки в нашу сторону ринулся шквал пуль. Эти били в шесть стволов бойцы группы отсечения, успевшие, как и мы, попадать среди высохших папоротников. Хуже всего было то, что автоматы и оборочных пулемета этих мерзавцев были оборудованы приборами бесшумной, и беспламенной стрельбы. Из-за этого засечь огневые позиции по характерной сварке выстрелов было невозможно. Но глазастый тополь вычислил одного пулеметчика по столбику пыли и немедленно отправил туда две осколочных гранаты из подствольника. Что будет, когда враг ответит нам тем же, я старался не думать. А чтобы эффективнее не думать о грустном, я перекатом сменил огневую позицию и взялся костерить Рыбина. «Ну, скотина, ну, тварь! И какой бес меня попутал вчера ему сообщение послать? Кто меня торопил? Вот пришел бы в лейку и послал уже по-нормальному. Нет же, все меня тянет КПД увеличивать. Все заранее распланировать, как учат всякие мудаки в книжках «Стань хозяином своей говножизни». Ведь этих молодцев наверняка Рыбин прислал, чтобы контейнер забрать, а меня пришить». Сразу две выгоды рисуются, и платить ничего не надо этому комбату, и свидетелей лишних нет. А что вместе с комбатом еще три человека прижмурятся, так подобные мелочи солидной организации никогда не волнуют. Подумаешь, принцесса Лихтенштейнская, тамошний князь еще молодой, новых настрогает. Короче, мне стало стыдно, и я решил сделать все от меня зависящее, чтобы вытащить принцессу живой, из этой передряги. Я снова поменял позицию, короткой перебежкой переместившись из-за своего бугра за поваленный ствол красавицы Дуба, за которым затаились Ильза с Иваном. Я хотел возглавить спасение принцессы, но стоило мне улечься на брюхо рядом с ними, как я заметил, что Иван, наш простофилий Иван, занят чем-то в высшей степени странным. Иван вооружался. Его пальцы порхали со скоростью челноков ткацкой машины. Словно из воздуха, он выхватывал одну за другой все новые детали. Он вращал их с бешеной скоростью, придавая им верную пространственную ориентацию и почти беззвучно сопрягал друг с другом. Спустя несколько секунд первая пушка была готова. Иван положил ее рядом с собой на землю, после чего сразу же взялся за изготовление второй, той же самой нечеловеческой четкостью и ловкостью в пальцах. Я никогда не видел ничего подобного. Его оружие отдаленно напоминало шестиствольные пистолеты позапрошлого века. По крайней мере, стволов у него тоже было шесть. И расположены они были кругом. На этом, впрочем, сходство заканчивалось и начинались различия. Например, этот монстр был изготовлен не из железа, а, по-видимому, из неизвестных мне сортов линейного трансфуллерена, высокопрочного карбидного полимера. Что же до калибра, то было ясно, что эта штука, снаряженная, скорее всего, керамическими пулями, оторвет жопу и бегемоту. Вторая пушка тоже удалась Ивану на славу. Это была единственная в своем родине металлическая реплика малокалиберного пистолета-пулемета «Цунами», воплотившего концепцию «Метал Шторм-2». Кургуза и двухствольный агрегат был призван засыпать противника градом коротких бронебойных стрел с темпом три тысячи выстрелов в минуту. Вдумайтесь, три тысячи выстрелов в минуту. Ваш комбат никогда не узнал бы об этой прожорливой фигне, если бы не Любомир, который еще зимой пробовал втюхать мне серийный сингапурский цунами за бешеные деньги. «Ага». «Держи карман, Шерри, братка. Мне и со Стечкиным хорошо. Старый друг лучше новых двух, и притом в разы. Больше всего меня интересовало вот что. Где Иван намерен взять два литра гелеобразного гидробутана, жидкого пороха, для своего самопального цунами?»